Как самовар Весь первый акт прошел для него незаметно То есть он не слыхал ни одной ноты Говорят, что музыка тем и хороша Что можно настроить музыкальные впечатления Под лад всякого ощущения Радующийся человек найдет в звуках радость Печальный печаль Печаль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 и находит приятность следить за ее путешествием зигзагами до самых кресел, где она непременно уляжется на чью-нибудь вовсе не неприготовленную этому случаю голову. Действительно, очень любопытно смотреть, как эта голова сконфузится, потому что она непременно сконфузится.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 Признаюсь, я даже совещусь сказать, что к нему слетело на голову, потому что действительно как-то совестно объявить, что на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенный волос, голову ревнивого, раздраженного Ивана Андреевича слетел такой безнравственный предмет, как, например, любовная, раздушенная птица.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 неприятный Странный случай. Совершенная правда. Но согласитесь сами, Ивану Андреевичу было еще неприятнее». «Предостинь!» – прошептал он, обливаясь холодным потом и сжимая записочку в руках. «Предостинь! Пуля найдет виноватого!» – промелькнуло в его голове.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 и прочал. Сегодня сейчас после спектакля в ГВИ на углу Низского переулка в доме Кунг, в третьем этаже направо от лестницы вход с подъезда будь там сам фон ради бога. Руки Иван Андреевич не узнал, но сомнения нет, назначалось свидание.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 Наконец раздались неистовые восклицания и аплодисменты. Представление кончилось. Начинались вызовы. И особенно гремели с самого верха два голоса предводители обеих партий. Но не до них было дело Ивану Андреевичу. У него уже мелькнула мысль дальнейшего его поведения.